Э, смотри, предостерегающий сказал майор. Такими, знаешь, вещами шутить? Комбат прищурился. А кто настучит? Ты что ли? Я-то не настучу, сказал майор. Только мало ли мир не без добрых людей. За такие вещи, за какие? Всё так же беззаботно ухмылялся комбат. Ты себе только представь, сигналчик Командир батальона, имя Рек, и его ординарец Бергенов с помощью азиатского колдовства вызывают у себя в блиндаже образ товарища Сталина. Иллюзион, имеющий полное сходство с настоящим. А? Да за такой сигнал этого сигналиста самого увезут, если не на губу, то уж точно в дурдом. И он азартно блеснул глазами. «Воздушный десант так просто не возьмешь». Не пугай ежа голой задницей. В том, что он говорил, безусловно, был резон, но майор чувствовал себя прискверно после этой встряски, дальнейший разговор как-то не клеился, пилось плохо, и он распрощался при первой же возможности, сославшись на неотложные служебные обязанности. Скорее началось наступление, огромные массы войск пришли в движение. самым причудливым образом перемешиваясь и перемещаясь и майор уже больше никогда не встречал ни комбата, ни его ординарца Бергенова, но верховного в блиндоже запомнил на всю жизнь и голову готов был прозакладывать, что это наваждение однажды случилось с ним наеву. Как выходили из окружения, «Ну как? Ножками?» «Был у нас человек семь или восемь, из разных частей. Так уж сбились. На всех одна винтовка с подсумком и наган. И жрать совершенно нечего. Я вам не буду подробно рассказывать про все эти перипетии. Про них и так рассказано немало. Книги написаны, кино снимали сто раз. Одно скажу. Ощущения были мерзопакостнейшие». Июль 41-го и весь разговор. Мы уж и ждать перестали, что подойдут наши главные силы и вытеснут агрессора на его территорию, чтобы там малой кровью, могучим ударом. Мы и гадать перестали, потому что все протекает совсем не так, как нас учили вопреки всем ожиданиям. Не было никакого толку от таких умствований. Жить они совершенно не помогали. Кишки в брюхе от голода путаются. Ноги гудят. Куда ни ткнись, всюду прёт немец с этой вооружённой, многочисленной, нахальной, с губными гармошками бравой, тут не до умозтворений. Одна задача была выйти к своим, должны же они где-то закрепиться. И был у нас один, даже не помню, как его звали. А, по-моему, он и не назвался. Просто сапёр Мы, так уж завелось, друг друга звали не по именам или фамилиям, а по петлицам. Пехота, химик, сапер. У него были саперные петлицы. Черные, с синей окантовкой. На петлицах, как полагается, кирка с лопатой. И четыре треугольничка, старшина. Определенно кадровый, точно. Это сразу было видно. Я сам к тому времени был кадровым, так что мог определить. Командовал-то у нас лейтенант-танкист. Сразу за ним по звоню шёл сапёр. Ну а дальше мы, у кого два угла, у кого один, а то и ни одного. Мужик, я сапёра имею в виду, был самый обыкновенный. Судя по разговору, по речи точно не деревенский, городской. Но из простых, без образования. Шофёр, может быть, или квалифицированный токарь-слесарь. Что-то в нем было такое, что именно так хотелось думать. До того случая он себя ничем особенным не проявлял, был, как все мы, и не скулил, и не храбрил, со словом «нормальный мужик, хлебнувший жизни». Мы все без особых умствований и уж точно без истерик выходили из положения, вот и он, как все, не выделялся. А вот потом мы так... Тогда крепко попали. Диспозиция была такая. Впереди довольно обширный лесной массив, где можно надежно укрыться. Только чтобы туда попасть, нужно было пересечь большой луг, совершенно открытое место, перейти речушку по мостику. Не широкая такая речушка, небольшой мостик бревенчатый. Дело на первый взгляд не хитрое: пройти по лугавине 1,5 км, перейти мостик и поминай, как звали